Я решил отправиться немедля, чтобы успеть оторваться от них, не доезжая до Линкольн-Драйв. Я принял душ, переоделся. Когда я вышел из комнаты и направился к лифту, часы показывали десять минут восьмого. Внизу я отдал портье ключи от номера. «Вы вернете с кужину, сэр?» — спросил он, вешая ключ. «Нет, я поем в городе», — заявил я достаточно громко, чтобы толстяк мог это услышать. Он по-прежнему спокойно сидел в кресле около вращающейся двери. Я миновал вестибюль и, выплюнутый дверью наружу, перевел дух на ступеньках подъезда. На оживленной улице мне не удалось засечь второго филера. «Такси, предложил швейцар. Я покачал головой, спустился на тротуар и присоединился к толпе гуляющих. Несколько минут неторопливой ходьбы Я свернул в переулок, зашел в бар, заказал виски с содовой. Бар был почти пуст. Бармен показался мне сообразительным, и я, нагнувшись, к нему, шепнул. Жена ко мне приставила хвост. «Черный ход здесь есть, приятель?» При этом я продемонстрировал ему доллар. Он радостно осклабился. «А как же, вон та дверь, шруй туда, и будешь на Дорсетском шоссе!» Мне пришлось расстаться с долларом, Деньги фая-то я разбрасывал, как пьяный матрос. Поблагодарив, я залпом опорожнил стакан, быстро прошел через бар к указанной двери и оказался в коридорчике. Справа был огромный шкаф. Впереди дверь. Я открыл шкаф. Там стояли веники и швабры, но и мне хватало места. Я затворил за собой дверцу и Замер. Ждать мне пришлось не более нескольких секунд. Я услышал, как распахнулась дверь из бара в коридор, и тяжелые шаги протопали к выходу. Я приоткрыл дверцу и выглянул в щелку. Толстый полицейский открывал входную дверь. Бедняга взмок, глазки у него бегали. Он шагнул на улицу, затравленно огляделся и побежал почему-то направо. Я прислонился к стенке шкафа и стал ждать. Спешить мне было некуда. Следовало подумать о втором полицейском. Он вполне мог следить за баром. 20 томительных минут простоял я, прежде чем открыл дверцу и выглянул. Ничего не услышав, я на цыпочках подошел к входной двери и высунул нос на улицу. Напротив двери стояло такси. Шофер прикуривал, собираясь отъезжать. Я перемахнул тротуар, рванул на себя дверцу, вскочил в машину на вокзал. Выпалил я, и поживей. Таксист повез меня на вокзал, находившийся в дальнем конце города, там, где жил капитан Брейдли. Увидев впереди вокзал, я остановил такси и расплатился. Я взглянул на часы. Мне предстояло прослоняться еще час прежде чем идти к Брэдли. Решение явилось в виде маленького кинотеатра на углу. Я зашел и три четверти часа следил за тем, как Джейн Рассел демонстрирует свои формы. Когда я вышел, было уже темно. Насколько я помнил, улица Линкольна была всего в пяти минутах ходьбы от вокзала. Я двинулся в путь, держась на стороже. В пятидесяти яждах от кино... Я заметил полицейского и нырнул в табачный магазин, освобождая ему дорогу. Я купил пачку Кэмилла, не спеша закурил, вышел на улицу. После четырех минут быстрой ходьбы я очутился на углу Линкольн-Драйв я остановился, и прежде чем свернуть, осмотрел длинную улицу. На ней было не больше народа, чем в полночь на погосте. Глава 10 У меня на хвосте ребята Лассетера. Начал я, садясь в одно из протертых кресел Брэйдли. Сейчас, окажется, оторвался. Похоже, вам удалось быстро с ним схлестнуться, заметил Брэйдли, разливая виски. Ну, как вышло. Я рассказал ему о происшествии в Золотом Яблоке. Он стоял, сжав в руке стакан. Лицо его приняло жесткое выражение —